Глава 38. Кристен. Я остановилась у дома Слоан, взяла ключ под цветочным горшком и вошла, как делала каждый день на протяжении последних двух недель после похорон. В очередной раз вспомнила, что надо бы заказать еще один ключ, но до него никак не доходили руки. Приходилось разрываться между собачьим раем и заботой о лучшей подруге, Вернее, тем, что от нее осталось. Я даже начинала подумывать, а не съехаться ли вновь со Слоан. Она просто не могла без меня обходиться. Иногда заглядывала ее мама. Делала все, что могла при шестидесятичасовой часовой рабочей неделе. А отец жил в двух часах езды отсюда, поэтому вся надежда была только на меня. В доме пахло гниющими цветами. Я опустила каскадера, унесла в кухню и распаковала продукты. Потом взялась за букеты. Пустых вас было столько, что можно было смело открывать цветочный магазин. Дверь в комнату Слуан закрыта. Пусть спит. Вытащить ее из постели до полудня нереально, поэтому я бросила эту затею и по утрам занималась домашними делами. Такой теперь была моя жизнь она разделилась на две половины. Что было до, закончилось. И теперь мы со Слоан пребывали в том, что после. Каждое утро, только проснувшись, я приезжала сюда. Оставалась до полуночи. Бог о бок со мной продолжал существовать, и мой велоцираптор. Мы не могли друг без друга. Вместе заботились о Слоан. Я старалась не трогать ничего, что принадлежало Брэндону, не прикасалась к его грязному белью, не выбрасывала из гаража пустую бутылку из-под пива. Когда, не подумав, помыла и убрала стакан с водой двухмесячной давности, который стоял у Брэндона на тумбочке, словом в первый и единственный раз, казалось, вернулась к жизни и чуть не съела меня заживо. Полдень я постучала к ней в дверь. В ответ тишина. Пришлось входить без приглашения. Подруга лежала, свернувшись калачиком, под голубым одеялом. Я открыла шторы и распахнула окно, запуская в комнату немного свежего воздуха. Налила в ванну воды и присела на край кровати. «Слоан, просыпайся. Пора вставать». Она застонала. Я стянула с нее одеяло, Она продолжала лежать в позе эмбриона, подоткнув руку с цветной тату под себя. Сегодня обязательно вытащу ее на улицу. Может, сходим в парк или просто прогуляемся, или хотя бы выведу ее посидеть на крылечке, куда-нибудь. Слуан, вставай! Я потянула ее за руку и усадила. С трудом перетащила в ванную, пока она отмакала. Я сняла постельное белье и засунула его в стиральную машину. Простыни я стирала каждый день, спасибо ОКР. Если Слоун собирается по 12 часов в сутки проводить в кровати, то хотя бы белье должно быть свежее. Я решила окружить подругу чистотой и уютом. Когда я засыпала в машинку порошок, звякнул телефон. Даже не глядя, я знала, от кого пришло сообщение. Джош писал каждый день. Я прочитала. «Джош, просто скажи хорошо». Я проглотила вставший в горле ком и сунула телефон в задний карман. Джош постоянно поддерживал со мной связь, как правило, одностороннюю. Иногда писал, что любит и скучает, иногда слал полноценные электронные письма, где во всех подробностях рассказывал о своих делах. Не хотел, чтобы я его забыла, будто я могла. И каждый день одно неизменное сообщение. Просто скажи хорошо. На прошлой неделе он на несколько дней уезжал домой, в Южную Дакоту. И я уже было подумала, что навсегда. Здесь его больше ничего не держало, работу он ненавидел, Брэндон умер, а я его избегала. Не виделась и не разговаривала с ним с самых похорон. Слоон прижало колени к груди, я тем временем помыла ей голову, потом вытащила из ванны, просушила волосы полотенцем и уже на диване заплела в косу. Чуть позже мы посмотрим с ней какой-нибудь фильм. К выбору я подходила очень тщательно, никаких любовных историй, ничего грустного. Я кинула просто не в сушилку потом приготовила обед, получилось не очень. Слоан сидела на диване и в очередной раз смотрела один и тот же музыкальный клип. Один и тот же чертов клип. Снова и снова. Казалось, ее больше ничего не интересует, только этот один клип на кавер-версию песни «The Wreck of the Edmund Fitzgerald». «The Wreck of the Edmund Fitzgerald». Песня, написанная, исполненная и записанная канадским автором-исполнителем Гордоном Лайтфутом в память о затонувшем 10 ноября 1975 года на озере Верхнее Балкере сухогрузе Эдмунд Фитджеральд и 29 погибших членах его экипажа. Она просто помешалась на ней. Наверное, надо радоваться, что ее хоть что-то интересует. Я поставила обед на кофейный столик. «Послушай, ты точно не хочешь в следующий раз помочь с готовкой? У тебя получается намного лучше. Я даже не знаю, сколько водки добавлять в рис». Она слегка улыбнулась, но скорее механически. Я ушла за напитками. Когда вернулась, на экране опять был тот же самый ролик. «Сколько раз ты его уже смотрела?» Поинтересовалась я, усаживаясь рядышком. Она устала, пожала плечами и прохрипела: Мне нравится. Я откинулась на спинку и посмотрела с ней за компанию. Пластилиновая анимация кораблекрушения. Большое грузовое судно бросало с волны на волну до тех пор, пока оно не пошло ко дну. Я посмотрела все сначала до конца. «Слоан» поставила на повтор. «Чем он тебе так понравился?» — не поняла я. Она какое-то время глядела в экран. «Потому что я, как те моряки. Будто начался шторм и потопил, казалось бы, непотопляемый корабль. И я оказалась в открытом море. И тону. Я ничего не ответила». «У него приятный голос», — добавила она. «Может, купим и другие песни?» «Надеюсь, не такие депрессивные. Давай посмотрим, есть ли у него альбом», — предложила я и взялась прокручивать Amazon Music в ее телефоне, как вдруг на экране высветилось сообщение. «Джош». «Хм, тебе сообщение о Джоша». Я подняла на нее глаза. Не знала, что они общаются. «Он прислал тебе палец вверх!» Слуан равнодушно взглянула на меня. Кристин, почему ты с ним не разговариваешь?» Вопрос меня удивил. Лучшая подруга уже давно перестала быть мне лучшей подругой. Мы никогда не говорили ни обо мне, ни о моей жизни. На самом деле мы вообще мало говорили. Я вернулась к музыке в телефоне, чтобы не видеть ее лица. О чем с ним говорить? Она засмеялась, чем застала меня врасплох. Я совершенно не ожидала такой реакции, поэтому удивленно уставилась на нее. «Поезжай домой, Кристин. «Что?» — не верила я своим ушам. Она забрала у меня телефон. «Езжай домой. Поговори с ним». «Будь с ним! Будь счастлива!» Я нахмурилась. «Ничего не изменилось, Слоан!» Она смотрела на меня покрасневшими глазами. «Думаешь, ты его не заслуживаешь?» Мне стало не по себе. «Ты о чем?» «О твоей матери!» «Всю жизнь она вдалбливала тебе, что ты недостаточно хороша!» «Поэтому ты и думаешь, что недостойна Джоша!» «Но это не так!» Я покачала головой. «Нет, не в этом дело, Слоан. В этом... Слоан. Он сам не знает, что для него лучше. Он не задумывается о завтрашнем дне». «Нет, это ты не знаешь, что лучше для тебя. Она тебя погубила. Все детство она ставила тебе заведомо высокую планку». «А теперь ты считаешь, что обязана быть идеальной». Мы молча смотрели друг на друга. Дыхание у Слоан участилось, что значило только одно — нервный срыв. Я инстинктивно подтянула с другого конца стола коробку с салфетками и как раз вовремя. Из глаз Слоан хлынули слезы. Кристин, это из-за меня Брэндон попал в аварию». Я уже привыкла. Она часто теряла нить разговора. Но на этот раз даже хорошо, что тема сменилась. «Нет, Слуан, ты не виновата». Я забрала у нее тарелку, поставила на столик и взяла подругу за руки. «Ты тут совершенно ни при чем». Она прикусила губу, по щекам текли слезы. «При чем? Я не должна была разрешать ему садиться на мотоцикл». Я должна была стоять на своем. Я помотала головой, пододвинувшись к ней еще ближе. Нет, Слуан, он был взрослым человеком. Он был парамедиком. Он не раз выезжал на подобные вызовы. Он понимал, чем рискует, даже не смей винить в этом себя. У нее задрожал подбородок. Как же не винить? Разве не я должна была его защищать? Я же любила его. Я была обязана. Нет, не обязана. Каждый сам за себя отвечает, Слоан. Он жил так, как хотел жить. Ему было 29 лет. Он был взрослым, дееспособным мужчиной. Она вытерла тыльной стороной ладони слезы со щек. То есть ты за Джоша имеешь право решать. А мне за Брэндона нельзя было. Я поняла, что попала в ловушку, но было поздно. Она помотала головой, моргая сквозь слезы. «Ты ничего не понимаешь, да? Думаешь, он смирится? Да никогда он не смирится. Разве ты не понимаешь?» «Слоан!» Осторожно вставила я. «Ты не пони...» «Не понимаю?» Огрызнулась она. «Неужели ты думаешь...» что если бы после аварии Брэндон не смог иметь детей, я бы раздумывала, бросить его или нет. Да я бы любила его любого. Покалеченного. В инвалидном кресле, без рук, без ног, черт возьми. А твоя навязчивая идея — ничто. Он любит тебя. Он хочет тебя. Она тяжело дышала. Не превращай себя в меня. Ты не обязана жить до конца своих дней без любимого мужчины. «Поезжай домой, Кристин. «Флоан, иди к себе! Убирайся из моего дома!» Ее крик настолько потряс меня, что я встала. «Уходи!» Взгляд жесткий, решительный. «И больше никогда не приходи сюда без Джоша!» Она подхватила каскадера и сунула его мне в руки. Потом вытолкала из дома на крыльцо Забрала ключ из-под горшка и захлопнула передо мной дверь. От недоумения я целую минуту тупо стояла и пялилась на закрытую дверь. Она меня выгнала. Набросилась на меня, как чокнутая, и выгнала. Я постучала. «Слоан, открой!» Но в ответ лишь лязгнула цепочка и щелкнула щеколда. «Слуан! Перестань!» Я несколько раз подряд быстро нажала кнопку звонка. Тишина. Поверить не могу. Отлично получается. Кто теперь будет заправлять ей постель? Да она даже тарелки за собой помыть не может. Те, что остались после обеда, так и заплесневеют в гостиной. А ужин? Она же с голоду без меня умрет. Слоан не понимает, что творит. Каскадер удивленно выпучил на меня глаза, не понимая, что происходит. Да я и сама не понимала. Я пошла к машине, села за руль и скрестила руки. Может, задняя дверь не заперта? Раньше мы со Слоан никогда не ругались. Я медленно выдохнула. Все ясно. Теперь понятно, что у нее на душе. Я все поняла. Жизнь моей лучшей подруги превратилась в кошмар. Она попала в свой собственный, личный ад. А мужчина, которого люблю я, жив и находится здесь, но не со мной. Естественно, я понимаю, как больно ей на это смотреть, какими пустяковыми кажутся ей мои доводы по сравнению с тем, что пришлось пережить ей. От того, что она считала меня жалкой и мелочной, я вдруг опротивила сама себе. Но суть от этого не менялась. Джош действовал спонтанно, на эмоциях, не думая о том, что полностью меняет свою жизнь. «Нет, я не могу в этом участвовать. Просто не могу. Пусть Слоун злится, сколько ей вздумается, но я поступала правильно». Не всегда правильные решения приветствуются, но от этого они не становятся ошибочными. Иногда, ради добра, приходится принимать жестокие решения, и я никому не позволю меня запугать и заставить изменить свое мнение. Я ехала домой, а в голове, словно рикошетившая пуля, бились слова Слоан. Они ничего не меняли, но причиняли боль. Уже дома... Я кинула ключи от машины на кухонный стол и обвела взглядом свое безупречное жилище. Мне было одиноко. Что теперь делать? У меня всегда была Слуан. А что, если она говорила на полном серьезе, и мы с ней больше не увидимся? Внезапно я поняла, что мне она нужна не меньше, чем я ей. Забота о ней помогала мне противостоять Джошу, А теперь, когда отвлечься было не на что, меня вдруг захлестнула пустота. Я уселась за стол, пододвинула к себе стопку салфеток и начала ее ровнять, уголок к уголку, покусывая губы и обдумывая свои дальнейшие действия. Ладно. Возможно, насчет мамы она права. Я могла бы до конца жизни лечиться от этого дерьма, через которое заставила меня пройти Снежная Королева. Наверное, мама действительно неплохо надо мной поиздевалась, и теперь я страдаю от низкой самооценки. Но в том и заключалась самая горькая правда. У меня слишком много проблем, и я не стоила той жертвы, которую собирался принести Джош, ради того, чтобы быть со мной. Я никогда не смогу возместить ему все, что он готов потерять. И дело тут не в самооценке. Это просто факт. Может, Слоун пойдет на сделку? Я расскажу кому-нибудь о том, что терзает меня, а она, в свою очередь, запишется к психотерапевту. Это, конечно, не Джош, но Слоун прекрасно знает, как я ненавижу всех этих психологов. Я как раз обдумывала, как бы поаккуратнее предложить ей такой обмен, как вдруг взгляд мой упал на кофейный столик в гостиной. Там одиноко стояла лиловая гвоздика. Я огляделась, будто в моем доме мог оказаться посторонний человек. Но каскадер вел себя тихо, растянулся под стулом. Я пошла посмотреть поближе и увидела, что под цветком лежит папка. А на ней почерком Джоша написано «Просто скажи хорошо». Он что, был здесь? Сердце бешено застучало. Я снова обвела взглядом гостиную, пытаясь найти его, но тщетно. Я села на диван, положила руки на колени и, кажется, целую вечность глазела на столик. Наконец набралась смелости и взяла папку в руки. Убрала за уши волосы, облизнула губы, глубоко вдохнула и открыла первую страницу. «Лечение бесплодия в Южной Калифорнии» значилось на первой странице. В легких будто бы застрял воздух. Что? Джош ездил на консультацию к доктору Мейсону Монтгомери из Калифорнийского центра лечения бесплодия, специалисту по репродуктивной эндокринологии и бесплодию, сертифицированному Американским советом акушерства и гинекологии? Он обсудил с ним возможности ЭКО и суррогатного материнства и сдал анализ на фертильность. Рисущейся рукой я прикрыла рот. Слезы застилали глаза. Посмотрела результаты теста. Да, Джош был просто машиной по изготовлению детей. Количество и качество сперматозоидов на высоте. Он специально обвел результат, и нарисовал рядом подмигивающий смайлик. Я фыркнула. Джош подчеркнул высокие показатели клиники, выше среднего по стране, и раздобыл отзывы других родителей, таких же женщин, как я, которым пришлось воспользоваться услугами суррогатных матерей. В каждом письме слова поддержки, адресованные лично мне. На следующей странице Полный разбор стоимости искусственного оплодотворения и условия страховки Джоша. У него была отличная страховка, которая полностью покрывала первый этап ЭКО. Он даже подготовил небольшой бизнес-план по продажам собачьих будок собственного производства. Дополнительный доход поможет за три месяца оплатить второй этап ЭКО. Далее лежали листовки Департамента международного усыновления. Рукой Джоша было дописано, что не так давно в список стран вошла еще и Бразилия. Он подробно расписал весь процесс, сколько на это уйдет времени и денег, включая расходы на дорогу и судебные издержки. Я пропустила файл с брошюрами и перешла сразу к тому, как получить разрешение на опеку. Он уже заполнил анкету и вложил пустой бланк для меня, а также указал, в какие дни можно пройти подготовку для будущих опекунов и вызвать инспектора, который проверит жилищные условия. Так значит, вот чем он занимался. На это наверняка ушла не одна неделя. У меня задрожал подбородок. Почему-то теперь, когда я увидела все своими глазами и поняла, что мы пройдем через это вместе, положение уже не казалось таким уж безнадежным. Вместе мы все преодолеем. План казался вполне осуществимым. Все возможно. В последней странице был приклеен конверт. Руки затряслись, горло сжалось, Я достала письмо и прочла. «Тристен, я прекрасно понимаю, через что нам предстоит пройти. И готов к этому. Я люблю тебя и жду не дождусь, когда смогу сообщить тебе самое главное. Просто скажи «хорошо». Я уронила письмо, закрыла лицо руками и расплакалась, как не плакала еще никогда в жизни». Он сделал все это для меня. Джош изучил тему бесплодия вдоль и поперек и все равно выбрал меня. Он никогда не сдастся. Все это время, какой бы жестокой и бессердечной по отношению к нему я ни была, он продолжал думать обо мне. Просто сменил тактику. И я понимала, что если бы не сработал этот план, Он придумал бы другой, а потом другой, а потом другой. Он никогда не сдастся первым. А слон, она же все знала. Она знала, что дома меня ждет сюрприз, поэтому и выгоняла. Они сговорились. Несмотря на все свое горе и беспомощность, ведь она не могла без меня ни поесть, ни помыться. Слуан жертвовала моей заботой ради меня, потому что желала мне счастья, потому что так сильно она меня любила, так же сильно, как Джош. Они считали, что я того стою. Мне все еще не верилось. И, наверное, я никогда до конца не поверю в происходящее, но они верили. В эту секунду Что-то внутри меня щелкнуло. Я сдалась. Больше не было сил прятаться, избегать его. Не было сил. Не было причин. Он ждал меня. Каскадер жался ко мне и встревоженно следил за моими действиями. Я вытерла глаза воротом футболки. «Папочка скоро вернется». Каскадер высунул язычок и, казалось, улыбался. Я схватила телефон и в первый раз за несколько недель написала Джошу. «Я. Хорошо». И стала ждать, не спуская глаз с телефона. Сердце билось где-то в горле. Раздался звонок в дверь. У меня вырвался смех, я спрыгнула с дивана, слезы так и лились по щекам. «Ну, конечно, он ждал меня. Это же Джош» но ему больше не придется ничем жертвовать. Я распахнула дверь, он стоял на крыльце, на щеках ямочки, волосы взлохмачены, я бросилась к нему в объятия и утонула в кедровом аромате. Знакомые руки обняли мое тело, заполняя всю внутреннюю пустоту. Он с облегчением захохотал, приподнял меня над землей и так крепко сжал, что мне стало трудно дышать. «Хорошо», — прошептала я. «Хорошо», — Джош мой. Счастье лилось через край. И вдруг я осознала, какой бестолковой была моя борьба, как бессмысленно были прожиты те несколько месяцев без него. Все это время мы могли заботиться друг о друге, вместе преодолевать случившуюся трагедию. «Джош, прости меня», — «Прости, что причинила тебе столько боли!» Цепилась я в него, продолжая рыдать. «Спасибо, что не сдался!» ш, -ш, ш стиснул он меня. «Я бы боролся за тебя всю жизнь!» «Спасибо, что не заставила ждать так долго!» Он улыбнулся, прижавшись ко мне лбом и закрыв глаза. «Ты готова к самому главному?» «Ты что, украл ребенка?» Я шмыгнула носом. Он засмеялся, провел пальцем по моей щеке, глаза засияли. Нет. Но моя новость ничуть не хуже. Он поймал мой взгляд. Я нашел нам суррогатную мать. Я отпрянула. Нет. Слоан не физически, ни морально к этому не готова. Даже не знаю, будет ли она вообще когда-нибудь готова. Я не аслоан. Он снова улыбнулся. «О своих сестрах...» «Что?» — удивленно заморгала я. «Я ездил домой, встречался с семьей, поговорил со всеми шестью сестрами и их мужьями, рассказал, что по уши влюбился в одну весьма практичную особу, которая и близко меня к себе не подпустит, пока я не решу этот вопрос». У меня вырвался нервный смешок я поторопилась прикрыть рот рукой. Помочь вызвались все шестеро. И даже поругались из-за того, кто станет первой. Значит, настроены серьезно. Я все еще хлюпала носом, по щекам рекой текли слезы. Он привлек меня к себе, вытер большим пальцем мое мокрое лицо. «Кристен, я хочу, чтобы ты знала». Если ничего из этого у нас не выйдет, я все равно буду тебя любить, несмотря ни на что. Ты нужна мне больше, чем чтобы то ни было еще на свете. Он говорил серьезно и решительно. Без тебя я не буду счастлив, никогда. Я уткнулась лицом ему в шею и прижалась еще сильнее. Мне тяжело, Джош, тяжело осознавать что меня можно любить просто так, — прошептала я. «Ну, тогда мне придется доказывать тебе это всю оставшуюся жизнь, да? Откуда вытекает следующее? Посмотри-ка на меня». Он приподнял мой подбородок. «Я думаю, нам надо пожениться», — выжидательно посмотрел на меня. «Сегодня».